Аудиоиздательство Vimbo представляет. Мишель Бюсси. Самолёт без неё. Перевод с французского Еленой Головиной. Читают Кирилл Радцык и Олег Булгак. В памяти Клода Симона от самого его друга Паскаля. 23 декабря 1980 года. 0 часов 33 минуты. Эйробус, совершавший рейс 5403 Стамбул-Париж, угодил в воздушную яму. За каких-то 10 секунд он почти отвесно ухнул вниз почти на 1000 метров, но там сумел выровняться. Большинство пассажиров спали. Пробуждение их было мгновенным, с отвратительным ощущением человека, задремавшего на ярмарочной карусели. Хрупкий сон Изель Прервали не содрогание самолёта, а крики пассажиров. К турбулентности и воздушным ямам она привыкла. Недаром уже 3 года работала стюардессой на международных рейсах турецких авиалиний. У неё был перерыв, но поспать ей удалось минут 20. Открыв глаза, она увидела Милиху, опытную бортпроводницу, с которой летала в одной смене. Та нависала над ней, склонившись к самому вырезу узкого форменного пиджака из эли. Эли Изаэль, проснись. Тут такое, мы в снежную бурю попали. Командир говорит: "Видимость нулевая. Займёшься своими пассажирами". Изаэль мгновенно нацепила маску невозмутимости. Бывалому ассу негоже паниковать из-за таких пустяков. Она встала, одёрнула пиджак, подтянула юбку, секунду смотрела на своё отражение в экране выключенного монитора. Ну, просто турецкая куколка. И двинулась направо в свой отсек. Очнувшиеся пассажиры больше не кричали, просто сидели и таращились на неё, не столько испуганно, сколько удивлённо. Самолёт продолжал трястись. Изаль шла по проходу, стараясь улыбнуться каждому. Всё в полном порядке, причин для беспокойства нет. Просто попали в небольшую снежную бурю над горами Юра. Меньше чем через час будем в Париже. Она вовсе не вымучивала улыбку. В мыслях она уже была в Париже. Они задержатся в городе на 3 дня до самого Рождества. Целых 3 дня во французской столице. 3 дня полной свободы. Изель радовалась, как девчонка. Обходя пассажиров, она задержалась возле мальчика лет 10, вцепившегося в бабушкину руку. Молодого клерка в мятой сорочке она была бы не прочь столкнуться с ним где-нибудь на Елисейских полях, возле турчанки, въехавшей на глаза чедре. нахохлившегося старика, зажавшего между коленями ладони и умоляюще смотревшего на неё. Всё в порядке, волноваться не о чем. Изаль спокойно шла по проходу, когда аэробус снова резко наклонился. Послышались крики. Молодой парень в правом ряду с аудио-плеером в руках дурашливо воскликнул: "Выполняем мёртвую петлю?" В ответ раздались робкие смешки, но их мгновенно перекрыл громкий плач младенца. Ребёнок лежал в переноске прямо перед Изель, в паре метров впереди. Она пригляделась. Совсем кроха. Месяца 2-3 не больше. Девочка в белом платьице, в оранжевый цветочек и вязаной шерстяной кофточке. "Нет, мадам", решительно произнесла Изель. "Нельзя!" Мать малышки уже расстёгивала ремень безопасности, собираясь взять ребёнка на руки. "Прошу вас, мадам," Твёрдо сказала Изель: "Вы должны оставаться пристёгнутой. Это требование безопасности". Это мат ничего не ответила, даже не повернулась в её сторону, склонилась над люлькой. Длинные волосы свиселись, закрыв её лицо. Младенец завопил громче. Изель немного растерялась, но шагнула вперёд. Самолет ухнул в очередную воздушную яму. Целых 3 секунды свободного падения, наверное, ещё сотни метров. Кто-то из пассажиров коротко вскрикнул, остальные молчали. словно онемели. Они уже поняли, что Шараха не самолёта нельзя объяснить порывами ветра. От толчка Изель повалилась в бок, локтем въехав в парня с плеером, от чего у того перехватило дыхание. Даже не извинившись, она быстро выпрямилась. Маленькая девочка заходилась в крике. Мать уже расстёгивала ремень безопасности на детском креслице. "Нет, мадам, говорю вам!" Изель выругалась про себя. "Калгодки поехали". Машинали надёрнула юбку. Вот ведь невезуха. Да уж. Если кто и заслужил 3 дня и 2 ночи развлечений в Париже, то это она. Дальше всё происходило стремительно. На микезеле подчудилось, что плачу младенца вторит другой плач откуда-то слева, дальше по проходу. Серовые нейлоны её колготок коснулись трясущиеся пальцы парня с плеером. Пожилой турок одной рукой обнимал за плечи свою жену в чедре, вторую просительно тянул к Изеле. Мать, наконец справившись с ремнём на детском кресле, собиралась взять плачущего ребёнка. Это были последние картины, что увидела Стюарддесса перед тем, как Кайробус врезался в гору. От удара Изель швырнуло метров на 10 вперёд к аварийному люку. Её красивые, затянутые в серый нейлон ноги переломились словно у пластмассовой куклы, надавившей малолетней садисткой хозяйке. Хрупкую грудную клетку расплющило, а металл угол дверцы врезался в левый висок. Изаль умерла мгновенно. В этом ей повезло. Она не видела, как погасло освещение в салоне, не видела, как самолёт, сминаясь словно банка из-под кока-колы, падает на склоны, ощетинившиеся деревьями, круша их и теряя скорость. Когда лайнер наконец замер, она не ощутила запаха керосина, не испытала рвущей тело боли, доставшейся на долю 23 пассажиров, сидевших в передней части аэробуса и принявших на себя сокрушительный удар. Она не закричала от ужаса, когда загорелся салон, ставши ловушкой для оставшихся в живых 145 человек